«Боже!» — пробормотал он. «Она... она повесилась». Он прикрыл глаза руками, словно не в силах вынести это зрелище. «Боже!» — «Она... она...» И потом, задыхаясь, ловя ртом в воздух. «Я любил мою Несси». Тяжелый стон вырвался из его груди. Качаясь, как пьяный... Он слепо пятился от мертвого тела и, не сознавая ничего, упал на стул. Взрыв рыданий без слез потряс его, разрывая грудь острой болью. Опустив голову на руки, он сидел так, одержимый одной мучительной мыслью, сквозь которую пробивались, однако, и другие, бесконечный поток образов, скользивших мимо центральной фигуры, его мертвой дочери, как процессия призраков, вокруг трупа на катафалке. Он видел сына и Нэнси вместе под ярким солнцем, видел поникшую фигуру робко склоненную на бок голову жены, насмешливое лицо Грирсона, издевающегося над его горем, Ренвика, обнимавшего Мэри, смелого молодого Фойла, давшего ему когда-то отпор у него в конторе. Видел раболепного Перри, Блэра, Пакстона, Гордона, даже Дрона. Все они безмолвно проходили перед его закрытыми глазами, отвернувшись от него, осуждая его, и грустно смотрели на тело его Несси, лежавшей на катафалке. Не в силах больше терпеть пытку этих видений, он поднял голову, отнял от глаз руки и искосо поглядел на диван. Сразу же ему бросилась в глаза худенькая рука мертвой, свисавшая с края дивана. Вялая, неподвижная, Восковые пальцы, маленькая ладонь. С отроганием поднял он глаза выше и как слепой посмотрел в окно. В это время дверь медленно отворилась, и в кухню вошла его мать. Ей недавний ужас уже испарился из-за памяти, и все печальное событие затерялось в дебрях слабоумного мозга. Доковыляв до своего обычного места, Она села против сына. Ее полуслепые глаза искали его глаз. Она старалась угадать его настроение.